Глава 21. Мистер О'Нил уточнил подошедшему Грегора, тот в ответ кивнул и сразу же ответил вопросом на вопрос. Да, верно. А с кем имею честь? Разрешите представиться. Кеннет Мактавиш. Я младший сын Дункана Мактавиша. Думаю, вам знакомо это имя. Знакомо ли мне это имя? Ещё как знакомо. Ты, значит, сын скряги Дункана? Мы с твоим отцом много дел провернули в своё время. Именно поэтому он и послал меня найти вас. Глава нашего клана хочет поговорить с вами. У него есть для вас работа. Хм. Когда Дункан МакТавиш предлагает работу, это значит, что возни и забот будет очень много, а вознаграждения не хватит даже на бочонок эля, и он скорее всего этим элем и расплатится. Я сочту ваши слова за комплимент и деловым качествам моего отца. Он предупреждал о вашей реакции и просил передать, что в этот раз вознаграждение будет по-настоящему большим. И это значит, что он хочет предложить что-то, но очень дерьмовое. Мне стоит понимать ваши слова как отказ? Что? Нет, конечно, я в любом случае навещу старого друга. А там посмотрим. Влад, пойдём со мной. Тебе будет интересно познакомиться с мистером Мактавишем. Он того стоит. Вы хотите взять на встречу этого мальчика? Он не будет лишним на встрече с моим отцом. Конечно, нет. Влад мой воспитанник и, что важнее, будущий маг. Он уже имеет на своём счету несколько убитых тварей ядра, так что он полноценный член моей команды. Как вам будет угодно, мистер Онил. Безсиотцы его советники ждут вас в гостинице 4 Горные вершины. Ну, конечно. Где же ещё остановиться горцу, кроме как в этой дыре? Ладно, поехали. К этому времени я уже перестал удивляться тому, что местные национальности часто совпадали с теми, которые были и в моём мире. Грегер я и Хират сели в коптер и набрав высоту, сели на хвост точно такой же машине, в которой расположился Кеннет. Пока мы летели, Грегор объяснил мне, к кому мы направляемся. Донкан Мактавиш, сын Донкана, внук Донкана и правнук с правнуком Донканов. Да, с фантазией у этой семейки очень плохо. Их клан вот уже 4 сотни лет безраздельно властвует сразу над двумя осколками. Раньше их осколков было вообще 4, но два из них захвачены тварями ядра. Так что клан сейчас ничто та тому, каким был раньше. А гостиница, в которую мы сейчас летим, и названа так в честь тех четырех осколков, к слову. Он нажал какую-то кнопку рядом с нашими сидениями, и открылась незаметная ниша, откуда он достал бутылку воды и жестом предложил мне тоже взять одну. Но я пить не хотел и отказался, а он продолжил рассказывать. Но и того, что есть, хватает, чтобы Мактавиши построили у себя чуть ли не единственное, а по-настоящему независимое ТЭКЗ-государство. У них всё своё, и за это их очень сильно не любят. Тем более, что горцы ребята богаты, не в последнюю очередь из-за прижимистости главы клана, да ещё и сильные. У них, по слухам, даже свой кристальный механик есть. Но это не точно. Кристальный механик? переспросил я. Всё остальное мне было плюс-минус понятно. В воображении тут же нарисовывалась картина этих шотландцев в ремён битвы при Кладене. Независимые горцы, которые в гробу видали центральную власть или её подобие. Но вот что такое кристальный механик оставалось загадкой. Да, кристальный механик. Техномаг это такие ребята, которые с помощью своей силы могут создавать высокотехнологичные механизмы. А какие именно? Я не мог не заинтересоваться. Как ни как у меня на поясе сейчас висела кобура, в которой тоже хранился один очень интересный механизм. Разные: оружие, станки, коптеры, антигравитационные платформы, самые сильные техномаги, даже энергетические станции и верфи для строительства таких кораблей, против которых Золотой Телец Фроста кажется утлой лодочкой, создают буквально похлопку ладони. Я уверен, что это не слухи, сказал Хир. У МакТавиша точно есть кристальный механик. Иначе как объяснить их независимость не только от Эгза, но и от корпораций? Без него их бы давно сожрали с потрохами. Я тоже так думаю, как и очень многие. Но Дункан в четвёртой степени очень хитрый мужик. Он просто закрыл от посещения один из своих осколков. И что там происходит загадка. Ты же знаешь, я несколько месяцев жил на снежном пике. Это столичное осколок МакТавиша. объяснил Грегор уже мне. Но на лавовый пик меня так и не пустили. Хотя Айли постоянно туда моталась и пропадала там на несколько недель. Сказав это, Грегор помрачнел. Видимо, воспоминания были не очень приятные. Извини, что спрашиваю, но как она погибла? спросил Херод. Да нет, всё нормально. Она была администратором на Урановом пике, когда случился прорыв твари. Сам понимаешь, что с ней стало. Да, я помню. Оттуда же ни один корабль не смог вырваться. Верно. Пока я слушал Грегора и Хирода, наш коптер начал заходить на посадку. Гостиница напоминала гору, у которой сразу четыре вершины. Они были разной высоты и отличались облицовкой стен и иллюминацией. Одна переливалась, как лед на солнце, вторая блестела сталью, третья вызывала ассоциации с извержением вулкана, а четвертая сверкала серебром. Вот это и есть четыре горные вершины. Фактически это посольство клана Мактавиш здесь. Что-то не похоже, что они скряги, заметил я. Здание просто роскошное. Это остатки былого величия. Землю под строительство купил ещё пра-пра и ещё много раз пра дедушка Дункан. Тоже Дункан. Им гордость не позволяет продать всё это великолепие. Мы наконец приземлились и вышли с коптера. Нас уже ждали Грегор, ах ты козёл, ничуть не изменился, пробасил седой мужик, вызывающий ассоциации с пивной бочкой. Про таких ещё говорят, что он поперёк себя ширь. Дай обниму. Я тоже рад тебя видеть, Дункан, ответил Грегор. Они обнялись, и старый Мактавиш спросил, глядя на меня: "А ты, значит, обзавёлся потомством? Хвалю. Пойдём выпьем за это дело, а потом я расскажу, зачем ты мне нужен". Ну что ж, давай за встречу. сказал Дункан, когда мы оказались в большом зале, живо напоминающем какое-нибудь альпийское шале. Массивные деревянные балки, запах хвои, грубая мебель из того же материала, что и стены с потолком. "Давай", как-то обречённо вздохнул Грегер, ему вторил точно такой же вздох Хирода. Тут же рядом появился официант, на подносе которого стоял глиняный кувшин и три необъятного размера кружки. Дункан поставил кувшин и кружки на стол. Через секунду в них полилось пиво, во всяком случае, по запаху это было оно. Сам кувшин был небольшой, а кружки наоборот, чуть ли не двухлитровые. Однако Мактавиш их наполнил до краев, иначе снова фокусы с пространством. Все трое взяли кружки и принялись пить. Если Дункана прокинул свою и выпил за несколько секунд, силен, ничего не скажешь, то вот Грегору и особенно Хироду это далось с трудом. Хорошо, всё-таки мы делаем пиво, довольно сказал хозяин гостиницы. Ещё по одной. Ладно, ладно, шучу. Сколько лет твоему сыну, Грегор? Влад мне не сын, а воспитанник. Он сирота с хорошими задатками. Парню всего 9, а он уже убил несколько тварей. Вот как? Ну, дело твоё. Зачем ты пригласил меня, Тункан? Да, давай перейдём к делу. Ты же сейчас работаешь на Фроста? Верно? Я хочу нанять его корвет, чтобы вы сходили на Урановый пик. Зачем? Он же давно захвачен тварями. Ты же знаешь, что экзы крепко держат меня за яйца, и в последнее время они их ещё и выкручивать пробуют. Наложили эмбарго на поставки кристаллов для моего клана и досматривают все мои корабли. А на Урановом теперь очень много кристаллов. Вот я и нанял парней, которые согласились потаскать для меня каштаны из огня. Ты хочешь сказать, что на Урановом пике сейчас работают трапперы, которые добывают для тебя кристаллы? Да, твою мать. Ты всегда был на редкость умным парнем. Это я и хочу сказать. Золотой телец должен будет доставить им провизию, оружие и запасные части для оборудования, а ещё забрать груз. Но почему Минофрост? Да, ты не в ладах с Экзе, но и без них есть кому выполнить эту миссию. Тем более, что тут скорее нужен как минимум изменнец, а то и крейсер. Вокруг осколка полно высокоранговых тварей. Верно, но Фрост единственный торговец, которого я знаю, на которого работает парень с личным джаком. А если слухи не врут, то один джак, даже и совсем молодой, сможет заметить тот самый крейсер, о котором ты говоришь. Тебе это будет стоить очень дорого. Да и нет гарантии, что Экза не остановит наш корабль и не конфискует груз. За кого ты меня принимаешь? Я готов заплатить. А что до твоих бывших дружков, то мои корабли организуют вам прикрытие. Все экзы в моём районе будут заняты проверками моих кораблей, и до вас у них руки не дойдут. Я всё просчитал. Я понял. Но всё равно тебе нужно поговорить с Вростом. Решать будет он. Ладно. Тогда что тянуть соблизу бы за яйца. Полетели. Мактавиш договорился с Фростом, и на следующий день, загрузив на борт несколько сотен тонн груза, мы приняли решение отправиться на Урановый пик. Пока мы не отправились, я вспомнил про ещё одно важное дело. Томас Бригланд должно быть уже перевёл для меня страницу учебника, поэтому я сразу же направился к нему. Держи, парень. Он протянул целую стопку исписанных листов, даже пронумеровал для тебя. А, а ну и неудивительно. За такую стоимость он вообще золотыми чернилами должен был каждую букву выводить. Я внимательно осмотрел листы. Почерк идеально ровный и понятный, словно не человек писал. Я продолжил с интересом рассматривать бумагу, пока не послышался голос мага. Да-да, малый. Это тоже магия, верно думаешь? Так и знал. Я бы не стал тратить своё драгоценное время на это, объяснил он. Действительно, Один лист обошелся в 200 СИС, годовая ставка, между прочим. Ну и высокого же он о себе мнения. «Если понадобится еще помощь, мой юный друг, на меня всегда можно рассчитывать». Он вежливо поклонился. В каюту я буквально бежал. Очень не терпелось взглянуть на записи и приступить к развитию хоть каких-то магических способностей. Моя любознательность была буквально растоптана, когда я понял, что больше половины страниц это что-то вроде предисловия, причём довольно скучного и неинформативного. Ни не слова о магии, только об авторе и его успехах. Какого хрена? Мог бы и пропустить эту часть. Ах да, в его интересах, чтобы я вернулся с новой просьбой. Я уже смирился с пустой тратой денег, поэтому без особого энтузиазма пробежался взглядом по последним страницам. На одной из них меня ждало самое начало учебного материала, если его можно так назвать. В этой части автор объяснил, что магическая сила бывает разной. Обычно это некий дар, передающийся по крови. Более того, если оба родителя имеют разные дары, то их ребёнок не наследует один из них, а приобретает третий, совершенно другой. Также на последнем листе я обнаружил первое упоминание о кристаллах. По словам автора, любой маг может получить временное усиление способностей благодаря их энергии. В этот момент я вспомнил Макса. Неужели он тоже маг? А все эти превращения врождённая способность? Нет. Он ведь не может превратиться в кого-то без усилителя в виде пыли кристаллов. Хм, не сходится. Судя по книге, у него должен быть свой дар, не зависящий от кристаллов. На этом записи обрываются. Чёрт. Нет, это не дело. Слишком дорого выходит. Да и Томас будет только рад подсунуть мне ненужный мусор. Не на кого нельзя положиться. Я должен сам научиться. Вот только откуда мне взять 70 кусков? Единственный человек при довольно крупных деньгах и что немаловажно заинтересованный в моём обучении Грегор, так что к нему я и решил обратиться. Так Домс предлагает тебе платное обучение, благодаря которому ты сможешь самостоятельно изучать учебный материал по магии, верно? Всё так. Тогда вопрос, Влад. Какого хрена ты ещё думаешь? Конечно, нужно соглашаться. Грегор скрестил руки на груди, словно злобный батя. Он 70 кусков запросил. Скажи-но, вообще того стоит? Или он меня развести решил? Грегор посмотрел на меня, как на безнадежного ребенка, затем хлопнул себя ладонью по голове и сказал. «Влад, а ты мне скажи, на нашем корабле много магов, потенциальных для тебя учителей?» «Нет, даже не так. Ты вообще хоть понимаешь, сколько талантливые маги зарабатывают?» «Я тебе так скажу. Благодаря тому, что на нашем корабле он, контракт, который мы здесь взяли, обошелся заказчику в три раза дороже. Эти сраные 70 тысяч сисек Ты с лихвой это обьёшь в будущем, я тебе гарантирую. Но у меня нет таких денег, по крайней мере, сейчас. Я перешёл к самому главному. А вот это уже другой вопрос, развёл руками Грегор. Я хочу, чтобы ты помог мне оплатить обучение, твёрдо заявил я, заставив оружейника неуверенно улыбнуться. «Ха, чего? Ты сам говорил, что каждый наёмник претендует на долю от продажи шкуры, пусть и небольшую. Вовремя напомнил ему я. Этого ведь хватит на обучение. Хватит. Вот только ты, малец, не учёл одного. Я планирую не раздать эти деньги в качестве благотворительности, а закупить на них новейшее оборудование для моих ребят. Все равны. А если я внезапно стану баловать тебя, проявлять, так сказать, особые отношения, то люди начнут испытывать недовольство. Чем они хуже? А ещё не забывай, что вещи на тебя и так обойдутся мне дороже. Ведь придётся всё делать на заказ. Так что, не кажется ли тебе, что я и так достаточно средств выделил? Да уж. Чтобы с Грегором лишнюю копейку вытащить, это нужно ещё постараться. Но всё же он прав, если он выделит дополнительные деньги на моё обучение. Рано или поздно это дойдёт до ушей наёмников. А я сам не понаслышке знаю, как деньги меняют людей, особенно когда их обделяют. Тогда оплати мне обучение вместо обмундирования. Пока и так похожу. Сам ведь знаешь, как быстро дети растут. Ты ведь хочешь, чтобы твои люди стали сильнее. Магия даст мне необходимую силу. С таким аргументом поспорить он не мог. Если его слова правды и маги действительно прилично зарабатывают, то моё обучение хорошая инвестиция в его будущее, ровно как и в моё. Ладно, хрен с тобой. Пошли к Томасу Бриглэнду. Переговорю с ним лично. Мак встретил нас, как всегда, в деловом костюме. Самое то для переговоров. Мы втроём уселись за стол, и Грегор начал. Влад рассказал, что ты можешь его обучить. Это так? А почему бы и нет? У мальчика большой потенциал, ты сам говорил. Сложив руки в замок, хитро улыбнулся Томас. А изучение рун хороший старт для него. Так-то оно так. Вот только не припомню, чтобы маги с большим рвением обучали других грамоте. Грегор откинулся на стуле. Во-первых, он не обычный человек и даже не полукровка, а такой же, как я. Он положил ладонь на грудь прямо возле сердца. К тому же ребенок. Во-вторых, учить я собираюсь не бесплатно и только рунам. Я просто даю ему удочку, а там дальше сам. Только рунам? И сколько времени это обучение займет? Все зависит от парня. Он кивком указал на меня. Я не учитель, чтобы делать какие-либо прогнозы. «Тогда научи его базовым умениям, вдобавок к вашей этой магической грамоте. Я хочу наглядно видеть, на что трачу свои деньги». Но Томас Бригланд ответил ему так же, как и всегда. «Любой каприз за ваши деньги. Я могу обучить его базовым вещам, однако один стандартный урок я оцениваю в 5000 СИС». Я мысленно прикинул. «70 тысяч только за обучение рунам» И еще по пять за каждое занятие о практической, как хотелось мне верить, магии. Ах да, этот момент вообще стоит отдельно уточнить. Томас явно опять попробует впарить нам какую-то дичь. Так или иначе, дороговато выйдет». Ровно то же самое думал и Грегор. Это выражение лицам незнакомо. «Сколько длится одно занятие? Это будет практика, а не зачитывание предисловия автора?» Мои слова его позабавили. «Одно занятие — это полтора часа. Я научу тебя применять магию, взаимодействовать с окружающим миром посредством силы, но... Только базовые умения, коими должен обладать каждый в твоем возрасте». «Отлично. Две тысячи». Ш «Что?» — возмутился Томас, а лицо скривилось в такой гримасе, словно я ему в лицо плюнул. «Я уже назвал свою цену. А торговаться с магом, особенно когда речь идет о знаниях, Очень неприлично, мой юный друг. Ладно, получается не судьба. Извините за потраченное время. Ваши услуги, увы, мне не по карману. Все это время я изучал поведение Томаса и его мимику. Язык жестов, можно и так его назвать. Для начала он любит деньги, это и так уже понятно. Но прежде чем он назвал Грегору стоимость, маг всячески расхвалил свои услуги. Прямо как настоящий торгаш. Когда цена была уже озвучена, он с волнением наблюдал за реакцией моего оппикуна. Сомневался, точно сомневался. Он бы и сам скинул стоимость, но вряд ли больше чем на 10%. Поэтому я решил его опередить. Типичная тактика, старая как мир. Назови цену в 2 раза больше, затем сделай незначительную скидку и вуаля, клиент уже на крючке. Пока потенциальный учитель застёл на месте, я бросил взгляд на Грегора и сказал: "Значит, всё-таки обмандирование мне купишь на эти деньги. Тоже отличный вариант". Я с улыбкой вскочил со стола и направился к двери. "Ладно, мы пойдём", равнодушно бросил Грегор. "Стойте, стойте", запаниковал Мак. "Я понимаю, что услуги не дешёвые, поэтому готов сделать вам небольшую скидку". "А? Скидка?" Да не, спасибо. Я уже открыл дверь из каюты и собирался было выйти. Грегор, две с половой с занятия. Не тебе, не мне. Идет? Он со всем рвением вцепился в свой последний шанс обогатиться, даже собирался побежать за нами следом. Оружейник, не оборачиваясь, посмотрел на меня. Все же за мной последнее слово. Грегору все равно, на что именно тратить деньги. Так или иначе, пойдут на дело. Я незаметно кивнул ему. «Я согласен, Томас». У мага аж пот на лбу выступил, перенервничал бедняга. Но на этом траты не закончились. Ресурсы для обучения тоже требовались, поэтому Грегор записал все, что надиктовал ему Томас в свой коммуникатор, и раз мы еще не отправились на другой осколок, он решил прямо сегодня же все и докупить. И самое главное, как же я мог забыть? Он поспешил дополнить и без того длинный список. Анализатор способностей, Он мне крайне необходим, чтобы понять, какой силой обладает твой малый. "Принял", коротко ответил Грегер, после чего мы сразу же отправились за покупками. До нашего отбытия оставалось чуть меньше часа, так что товарливоться пришлось быстро. Среди всего прочего, Томас потребовал частицы кристаллов, причём разных, и стоимость их значительно отличалась друг от друга. Например, мешочек с частицами красного кристалла Стоил ровно столько же, как и чайная ложка синего. В чём разница, я пока ещё не понимал, кроме очевидной истины, что красные легче достать и скорее всего, они слабее. Когда мы вернулись к Томасу, он уже успел сдвинуть стол к стене, оставив на том месте один единственный стул. Грегор отдал покупки и ушёл. У него всегда куча дел перед отправкой на следующий осколок, так что Томас собирал нарезатор в одиночестве. Я, конечно, же мог ему помочь, но пошёл к он на хер. Нет, Томас и правда предпринял несколько попыток меня запрячь. Куда ж без этого? Вот только я каждый раз изображал такую неуклюжесть, что он предпочёл усадить меня за стол у самой стены, подальше от себя и тем более анализатора. Так, всё готово. Ещё через час торжественно объявил любитель денег Я посмотрел на странный металлический дуршлаг с проводами. Видать, это на голову одевают. Помимо шлема, было ещё несколько десятков проводов с присосками. Выглядит как нечто примитивное. И как эта штука работает? Ты снимаешь рубаху и садишься на стул, указал пальцем Томас. А я занимаюсь установкой оборудования по всему твоему телу. А дальше? Не понял его внезапной паузы. А дальше едва ощутимый магический импульс пронизывает всё твоё тело. И здесь на экране он показал мне что-то похожее на коммуникатор, только в два раза больше. Я увижу результат тестирования. Давай, садись. Твою мать. Грегор точно не для пыток его купил. Садись, садись, это не больно, продолжал уверять меня Мак. Сделай всё по инструкции, я удобно расположился на стуле. Вся аппаратура моментально оказалась на мне. Что ж, сейчас мы увидим, какими способностями ты обладаешь, мальчик. Готов, я утвердительно кивнул, хотя на самом деле вся эта штука не внушала доверия. 3 2 1